Эпилог. Уткнувшись лбом в стекло, Лена наблюдала за дорогой. Алексей, вернувшись из командировки, только что позвонил из конторы, что с минуты на минуту будет дома. А вечерние сумерки спустились на поселок. Их улица, хоть и выросла на ней пять новых домов, по-прежнему оставалась самой тихой и спокойной в Привольном. Сколько же воды утекло с тех пор, что и первой встречи на таежной тропе три года назад. Многое изменилось в их жизни, жизни близких им людей. Жизнь старших гангутов течет в том же ритме и без особых перемен. А вот Никита и Вера поженились год спустя после описываемых событий. У них подрастает дочь Аленка. Они вместе работают на канале экспериментального ТВ или, как в шутку его называет Максим Максимыч, «элементарно-экстравагантного телевидения». Это дает им право ругаться не только на работе, но и дома, но исключительно в творческом плане. К сожалению, в поселке программы ЭТВ не принимаются, что не позволяет привольчанам в достаточной мере оценить успехи их односельчанки, а ныне — восходящие звезды телеэкрана. Илья по направлению лесхоза учится в лесной академии под неусыпным контролем Эльвиры Андреевны. По просочившимся сведениям, она познакомила его со своей племянницей И, кажется, ее стараниями вот-вот возникнет новая молодая семья. Филипп тоже женился на фельдшере биостанции Екатерине. Елена Васильевна, у которой появилось больше свободного времени, с помощью Лены пишет книгу, посвященную истории биостанции. Герман где-то в Москве, работает в частном сыскном агентстве. Из милиции он ушел почти сразу же по завершении столь печальных событий в его семье. О своих делах он предпочитает не распространяться, так же, как и о своем интересе к семейству Ковалевых. Наталья из Привольного уехала накануне их свадьбы и ни разу за все эти годы ни в поселке, ни на биостанции не появлялась. Почти ежедневно Лена видится с кем-нибудь из учителей своей школы. Там почти все по-прежнему. Правда, Люба и Лариса вышли замуж и уехали. Одна в район, а другая в соседнее село. Заслуженный красный диван, некогда прозванный переходящим знаменем, ввиду его крайней изношенности, обтянули искусственной кожей зеленого цвета. И молодежь тут же окрестила его баксом. Фаина Сергеевна по-прежнему остается в центре всех событий, а Зоя Викторовна вдалбливает математику пятиклассникам и из педагогических соображений приводит им классические примеры из своей практики. Как, например... За год до окончания школы ей удалось наставить на путь истинный Ильюшку Страдымова. Витя Петя из школы ушел и работает директором туристического приюта, который лесхоз построил на месте сгоревшего домика Абсолюта. Капитан Остапенко, который за это время успел вырасти до майора, смог разгадать тайну схемы, оставленной погибшим стариком. Кружочки на ней обозначали шурфы, которые Абсолют вместе со своим оставшимся в живых братом, пытались рыть вместе гибели каравана. Все их попытки заканчивались неудачей. Шурфы упирались в скалу, а последний, помеченный крестиком, стал могилой для брата Абсолюта. Это удалось установить по документам, сохранившимся в клеенчатом бумажнике, найденном на останках человека, погребенного под сводами обвалившегося шурфа. Но о том, какая счастливая случайность помогла брату Абсолюта избежать смерти вместе с караваном, история умалчивает. Кстати, выводы из специальной комиссии о причинах гибели каравана почти полностью совпали с версией Гангутов. Лена взглянула на часы. Кухонные ходики показывали десятый час вечера. Она прошла в детскую. Сергуня разметался во сне, разрумянился. Она накрыла его простыней, ласково погладила темноволосую головку. Набегался за день во дворе. Чуть не до полусмерти замучил Флинта и Рогдая, пытаясь кататься на них верхом. Вернувшись в гостиную, она поправила цветы в вазе, осмотрела накрытый стол. Кажется, ничего не забыла. Сегодня они в третий раз отметят праздник первого укуса, как его называет Алексей, очередную годовщину их знакомства. За окном послышался шум мотора. Лена выскочила на крыльцо. Усталый муж поднимался ей навстречу. Она обняла его, прижалась губами к заросшей темной щетиной щеке. «Ну, наконец-то! А то я все глаза проглядела!» Алексей протянул ей маленький букетик фиалок. «Смотри, уже успели распуститься!» Она прижала их к лицу, вдохнула тонкий аромат.